Материнская любовь к подрастающему ребенку, любовь ничего не требующая взамен, есть, вероятно, самая трудно достижимая форма любви. В ней особенно просто обмануться, благодаря той легкости, с которой матери удается любить своего малыша. И именно потому, что это так трудно, женщина может быть по-настоящему любящей матерью только если она умеет любить, если она способна любить своего мужа, других детей, чужих людей, всякое человеческое существо. Женщина, неспособная на такую любовь, может быть нежной матерью только пока ребенок мал. Но она не может быть по-настоящему любящей матерью, а узнать это можно потому, готова ли она с охотой перенести отделение от себя ребенка и даже после этого продолжать его любить. В. Эротическая любовь. Братская любовь есть любовь равных. Материнская любовь — любовь к б е с п о м о щ н о м у Отличаясь одна от другой, эти две формы любви имеют между собой то общее, что они по самой своей природе неограничены одним человеком. Если я люблю своего брата, я люблю всех своих братьев. Если я люблю своего ребенка, я люблю всех своих детей. Более того, я люблю всех детей вообще, всех, кто нуждается в моей помощи. В отличие от этих двух типов, эротическая любовь есть страстное желание полного слияния, соединения с одним человеком. Это желание по самой своей природе исключительно, а не всеобщее, и это может быть самая обманчивая форма любви. Прежде всего ее часто путают с похожим на взрыв переживанием влюбления. Впадение в любовь с внезапным разрушением барьеров, которые существовали до этого между двумя чужими людьми. Но, как мы отмечали выше, это переживание внезапного сближения по самой своей природе недолговечно. После того, как мы близко узнаем чужого человека, нам не нужно больше преодолевать никаких барьеров и достигать внезапного сближения. Мы теперь знаем любимого человека так же хорошо, как себя, или, лучше сказать, знаем так же плохо. Если бы переживание нами другого человека было глубже, если бы можно было прочувствовать всю безбрежность его личности, этот другой человек никогда не стал бы так хорошо знакомым, и чудо преодоления барьеров могло бы каждый день повторяться заново. Большинство людей быстро изучает и исчерпывает как себя самого, так и другого. Сближаются они прежде всего через половую связь, поскольку они воспринимают разделение с другим человеком прежде всего как физическое разделение, то и физическое соединение для них означает преодоление этого разделения. Помимо этого существуют и другие факторы, которые многие принимают за преодоление отчужденности. Поговорите о своей личной жизни, о своих надеждах и стремлениях, продемонстрировать свои детские черты, найти общие интересы в отношении к миру. Все это принимается за преодоление отчужденности, за близость. Принимается даже открытое выражение злости и ненависти, п о л н о й неспособности сдерживаться. Этим можно объяснить извращенную привязанность друг к другу супругов, которые близки только в постели или тогда, когда дают выход взаимной ненависти и гневу. Но все эти виды близости с течением времени все более о с л а б е в а ю т и поэтому человек ищет новой любви с другим человеком. И снова чужой человек становится близким. Снова сильно и в о з б у ж д а ю щ е радостно переживание влюблённости, и снова оно постепенно ослабевает и кончается стремлением к новой победе, к новой любви, и всегда остаётся иллюзия, что новая любовь будет не такой, как прежняя. В большей мере эти иллюзии поддерживаются обманчивостью полового влечения. Цель полового влечения слияние. И это влечение порождает с я о т н ю д ь не только физической потребностью в облегчении болезненного напряжения, тревога, порождаемая одиночеством, желание побеждать или быть побежденным, т щ е с л а в и е желание принести вред и даже разрушить, все это также может способствовать появлению полового влечения, как и любовь. Половое влечение, по-видимому, может сочетаться с любым сильным чувством и порождаться им. И любовь всего лишь одно из таких чувств, поскольку для большинства людей представление о половом влечении не отделимо от понятия любви, они легко приходят к ошибочному выводу, будто они любят друг друга, если они хотят друг друга физически. Любовь может порождать стремление к п о л о в о м у с о е д и н е н и ю и в этом случае физическая близость лишена всякой жадности, желание победителя быть побежденным, но проникнуто нежностью. Если стремление к п о л о в о м у с о е д и н е н и ю не порождается любовью, если эротическая любовь не является в то же время братской любовью, она никогда не приведет ни к какому союзу, кроме а р г и а с т и ч е с к о г о приходящего. Половое влечение создает на мгновение иллюзию соединения, однако без любви люди и соединяясь остаются такими же чужими, как прежде. Иногда они из-за этого стыдятся друг друга или даже ненавидят, потому что, когда иллюзия рассеивается, они ощущают себя еще более чужими. Нежность ни к о и м образом не является, как считал Фрейд, сублимацией полового инстинкта. Это прямой результат братской любви, и она присутствует как в физических, так и в нефизических формах любви. Эротическая любовь исключительно, чего нельзя сказать о братской и материнской любви. Эта исключительность эротической любви заслуживает более подробного рассмотрения. Нередко исключительный характер эротической любви ошибочно истолковывают как привязанность к собственности. Часто можно встретить двух любящих, которые не любят больше никого. В действительности их любовь есть ничто иное, как самовлюбленность вдвоем. Это два человека, которые отождествляют себя друг с другом и решают проблему одиночества, расширяя единицу до пары. Им кажется, что они преодолели одиночество, но отделенные от остальных людей, они остаются отделенными друг от друга и отчужденными от самих себя. Их ощущение соединения иллюзорно. Эротическая любовь исключительно, но это любовь ко всему человечеству, ко всему живому в лице одного человека. Она исключительно лишь в том смысле, что я могу слиться полностью и страстно только с одним человеком. Эротическая любовь исключает любовь к другим только в смысле эротического слияния, полной отдачи во всех сторонах жизни, но не в смысле братской любви. Для эротической любви, если это любовь, необходима одна предпосылка, а именно: я должен любить всем своим существом и переживать другого человека во всей глубине его существа. По сути, все человеческие существа тождественны. Мы все часть одного, мы все суть одно. Если это так, то должно быть безразлично, кого любить. Любовь должна была бы быть в сущности актом воли, решением полностью посвятить мою жизнь жизни другого человека. И в самом деле, эта мысль служит обоснованием идеи нерасторжимости брака. Она же лежит в основе многих традиционных форм брака, при которых жених и невеста никогда не выбирают друг друга, будучи уже друг для друга избранны, и все же ожидается, что они будут друг друга любить. В современной западной культуре эта мысль целиком и полностью отвергается. Здесь считают, что любовь – это всплеск эмоций, состояние, когда человек внезапно охвачен чувством, которому невозможно противостоять. Замечают только особенности двух данных людей, а не то, что каждый мужчина часть Адама и каждая женщина часть Евы. Игнорируется такой важный фактор эротической любви, как воля. Любить кого-то — это не просто сильное чувство, это решение, это суждение, это обет. Если бы любовь была только чувством, не зачем было бы обещать любить друг друга в е ч н о Чувство приходит и может уйти. Как я могу полагать, что оно будет вечным, если мои действия не основаны на сознательном решении? Встав на эту точку зрения, можно прийти к выводу, что любовь это исключительно акт воли и обет, и что поэтому не имеет принципиального значения, кто эти двое. Будет ли их брак устроен кем-то другим или это будет их собственный выбор, поскольку брак заключен, акт воли обеспечит продолжение их любви. При такой точке зрения не учитывается противоречивый характер человеческой природы и эротической любви. Мы все одно, и тем не менее каждый из нас неповторимая уникальная сущность. Это противоречие повторяется в наших взаимоотношениях с другими людьми, поскольку мы все одно, мы можем любить всех одинаково братской любовью, но поскольку мы все-таки разные, эротическая любовь требует чего-то индивидуального, высшей степени личностного, существующего только между конкретными людьми, а не между всеми. Обе точки зрения: та, по которой эротическая любовь есть строго индивидуальная привязанность, неповторимая, присущая только двум конкретным людям, и другая, по которой эротическая любовь есть всего лишь акт воли. Обе они верны, или, скорее, ни одна из них не верна. Поэтому одинаково ошибочно думать, что неудавшиеся взаимоотношения можно легко разорвать и что эти взаимоотношения не должны прерываться ни при каких обстоятельствах. Г. Любовь к себе. Хотя никто не возражает против применения понятия любви к различным объектам, широко распространено мнение, что в то время, как любить других добродетель, любить себя грех. Предполагается, что чем больше я люблю себя, тем меньше я люблю других. Что любовь к себе то же самое, что эгоизм. Эта точка зрения имеет в западном мышлении глубокие корни. Кальвин считал любовь к себе чумой. Фрейд описывает любовь к себе с точки зрения психиатрии, и тем не менее смысл его суждения тот же, что и у Кальвина. Для него любовь к себе это тоже, что нарциссизм, либидо, направленное на самого себя. Нарциссизм — это самая ранняя стадия человеческого развития, и человек, вернувшийся к этой стадии, позже не способен любить. Крайняя степень этого явления уже душевная болезнь. Фрейд считает, что любовь проявление либидо. Либидо, направленное на других, есть любовь. Либидо, направленное на себя, есть себялюбие. Таким образом, любовь и себялюбие взаимоисключающие понятия в том смысле, что чем сильнее одно, тем слабее другое. Если любить себя плохо, значит не быть эгоистом хорошо. В связи с этим возникает ряд вопросов. Подтверждается ли тезис о фундаментальном противоречии между любовью к себе и любовью к другим психологическими наблюдениями? Если т ь любовь к себе то же самое явление, что и эгоизм, или это противоположные явления? Далее, действительно ли эгоизм современного человека представляет собой заботу о самом себе как о личности со всеми возможностями ее интеллекта, эмоций и ощущений? Не стал ли этот человек придатком своей с о ц и а л ь н о экономической роли? Тождествен ли его эгоизм с любовью к себе, или, напротив, обусловлен как раз ее отсутствием? Прежде чем приступить к обсуждению психологического аспекта эгоизма и любви к себе, следует подчеркнуть, что представление, согласно которому п о н я т и е любовь к другим и любовь к себе исключают друг друга, несостоятельно. Если любить своего ближнего как человека добродетель, то и любить себя самого тоже должно быть добродетелью, а не пороком, поскольку я тоже человек. Невозможно такое понятие человека, которое не включало бы меня самого. Всякая доктрина, требующая такого исключения, оказывается внутренне противоречивой. В библейском изречении «возлюби ближнего твоего как самого себя» подразумевается, что уважение к своей собственной цельности и неповторимости, любовь и понимание себя самого неотделимы от уважения, любви и понимания другого человека. Любовь к самому себе неразрывно связана с любовью ко всякому другому существу. Мы подошли теперь к основным психологическим предпосылкам, определяющим наши выводы. В общих чертах эти предпосылки сводятся к следующему: не только другие, но и мы сами являемся объектом наших чувств и установок. Наши отношения к другим и к самим себе не только не противоречат друг другу, но по самой сути своей связаны. Для рассматриваемой проблемы это означает, что любовь к другим и любовь к себе отнюдь не исключают друг друга. Напротив, любовь к самим себе обнаруживается у всех тех, кто способен любить других. Любовь в принципе неделима, поскольку это касается связи между объектами любви и личностью любящего. Истинная любовь есть проявление плодотворного начала. Она предполагает заботу, уважение, ответственность и знания. Это не аффект в том смысле, что человек подвергается воздействию со стороны кого-то другого. Это активное желание развития и счастья для любимого человека. Стремление, основанное на имеющейся у человека способности любить. В любви конкретному человеку реализуется и сосредотачивается сила любви, способность любить. Главное утверждающее начало, содержащееся в любви, направлено на любимого человека как на воплощение качеств, заложенных в человеческой природе. Любовь к одному человеку предполагает любовь к человеку как таковому. то своего рода разделение труда, как называет это Вильям Джеймс, когда человек любит членов своей семьи, но не испытывает никаких чувств к посторонним, признак принципиальной неспособности любить. Любовь к людям не абстракция, не отвлечённое чувство, которое, как часто думают, следует за любовью к конкретному человеку. Но предпосылка последней, хотя в процессе эволюции она развилась из любви конкретным индивидуумам. Отсюда следует, что мое собственное я должно быть таким же объектом моей любви, как и другой человек. Утверждение своей собственной жизни, своего счастья, развития, свободы основано на способности любить. То есть на заботе, уважении, ответственности и знании. Если индивид способен на плодотворную любовь, он любит также и себя. Если он способен любить только других, он не способен любить вообще. Если допустить, что любовь к себе и любовь к другим в принципе взаимосвязаны, как тогда объяснить эгоизм, который без сомнения исключает всякую подлинную заинтересованность в других? Эгоист интересуется только собой, хочет, чтобы все было только для него, испытывает наслаждение только получая, но не отдавая. Он воспринимает внешний мир только с точки зрения того, что он может из него извлечь. Его не интересуют потребности других. Он не уважает их достоинства и целостность. Он ничего не замечает, кроме себя. Он судит обо всех и обо всем с точки зрения полезности для себя. Он, в принципе, не способен любить. Разве это не доказательство того, что заинтересованность в других и заинтересованность в себе неизбежно исключают друг друга? Это было бы так, если бы эгоизм был равнозначен любви к себе. Но это допущение в корне неверно. В интересующих нас вопросах оно привело ко многим ошибочным выводам. Эгоизм и любовь к себе отнюдь не равнозначны. Более того, они противоположны. Эгоист любит себя скорее слишком мало, чем слишком много. В действительности он себя ненавидит. Этот недостаток заинтересованности в себе самом и заботы о себе, который есть лишь одно из проявлений неплодотворности личности, опустошает и фрустрирует его. Он неизбежно несчастен и лихорадочно стремится урвать от жизни те блага, доступ к которым сам себе закрывает. Кажется, что он заботится о себе слишком много, но на самом деле он всего лишь делает неудачные попытки восполнить недостаток заботы о своем подлинном я. Фрейд считает, что эгоист склонен к нарциссизму. Он как бы отобрал у других свою любовь и направил ее всю на свою собственную личность. Верно, что эгоист не способен любить других, но он не способен также любить и себя. разобраться в сущности эгоизма будет легче, если сравнить его с чрезмерным беспокойством за других, проявляющимся, скажем, у невмеру заботливой матери. На сознательном уровне она твердо уверена, что чрезвычайно заинтересована в своем ребенке. На самом же деле она испытывает к объекту своей озабоченности глубоко подавленную враждебность. Она озабочена сверх меры не потому, что слишком любит ребенка, а потому, что не любит его вовсе и вынуждена это компенсировать. Эта теория природы эгоизма подтверждается опытом психоаналитической работы с невротическим а л ь т р у и з м о м представляющим собой симптом невроза, нередко наблюдающийся у людей, которые страдают не от этого симптома, а от других, связанных с ним, таких как депрессия, усталость, неработоспособность, неудача в любви и так далее. Мало того, что альтруизм не ощущается как симптом, часто он является компенсирующей чертой характера, которой такие люди гордятся. Такой альтруист ничего не хочет для себя. Он живет только для других. Он гордится тем, что не придает значения своей о с о б е и он бывает озадачен, обнаружив, что, несмотря на свой альтруизм, он несчастен и что он несостоятелен в отношениях с самыми близкими людьми. Анализ показывает, что его альтруизм является не чем-то отдельным от его симптомов, а одним из них и часто в сущности самым важным. Что его способность любить и радоваться чему бы то ни было парализована, что он п р е и с п о л н е н враждебности к жизни и что за фасадом альтруизма скрывается неуловимая, но от этого не менее сильная сконцентрированность вокруг самого себя.